Глава 6. 100 веков мировой торговли. Знали ли группы доисторических собирателей, бродящих в поисках растений, корней, плодов и охотников, охотящихся на диких зверей, какие-либо формы обмена? Вероятно, нет. Самый длительный период в жизни человечества хозяйство без обмена. писал польский историк Цивинский. С этим высказыванием многие могут согласиться, и потребуются определённые усилия, чтобы доказать его неверность. Господство в древности хозяйственной замкнутости в Арторкии считается зачастую естественным, но требующим пояснений.